Двенадцатая. Январь. Седьмое. Друзья, день прихода моего так же не отвратим, как и день завтрашний. Он настанет. Можно вычеркнуть из сознания отрезок времени, отделяющий настоящее от часа прихода, и тогда реальность его встанет во всей своей значимости. Приду, и приход мой будет днем торжества света. Элементы тьмы, и элементы света ныне находятся в состоянии борьбы и противостояния. Стихии утратили равновесие, неспокойно пространство и антагонистичны токи, и люди безумствуют. Но придёт день мой, и волны победного света зальют ауру планеты, и настанет время великого равновесия. И царству света не будет конца. Снова настанет золотой век человечества. Пусть день мой будет символом рождества нового века, новой светлой эпохи, новой земли и нового неба. Будем почитать его днём рождения света, ибо принес в мир свет мой. Нет счастья в мире, но оно будет. Нет мира на земле, но будет мир. Нет единения и согласия между народами, и нет братства, но братство народов осуществится, и мечи будут перекованы на рала. Сатия Юга несёт человечеству совершенно новые условия жизни. Тяжек переход и сложен необычайно. Многие страдают при этом. Но печаль ваша будет в радость. Ибо радость духа будет царствовать на свободных просторах земли. Трудно даже представить себе, насколько изменится жизнь. Конечно, люди не станут совершенными, но кончится время распятий, убийств и насилий, и лучшие будут у руля. Эпоху сати и юги можно назвать эпохой свободы человечества. Ныне человек живёт в великом рабстве у всевозможных выдуманных им самим ограничений, предрассудков, условностей, обычаев, традиций, изуверств, мнений, привычек. Многие из них утверждались с десятками и сотнями лет. Человек их даже не замечает, как не замечает давление атмосферы, но они давят на его сознание, лишая дух крыльев. Но всё же можно представить себе человечество свободным от них. Но прежде тёмные должны уйти с планеты. Ибо цепи рабства наложены ими. Учителя несли миру свободу, давали учение жизни, но тёмные быстро накладывали свою руку, и учение свободы делались религиями рабства и насилия. Так тёмные искажали всё. Но уйдут исказители. Чистый светел горизонт будущего, не приложен шаг его приближени. И день светлый, день торжества света, день прихода моего воистину будет, я сказал.